Заключительное слово от автора. Русь от потопа до крещения. От какого потопа? Библейского? Как оказалось, потоп был не один, и каждый из них заметно менял жизнь не только на Руси, но и во всем мире. Мы попытались одним глазом заглянуть в далекое прошлое, понять, как могли жить наши предки, какие условия были на планете Земля, на территории Восточно-Европейской равнины, которую часто называют просто русской. Можно ли полно охватить столь огромный исторический пласт? Конечно, нет, да и цель такая не ставилась. Разве можно рассказать о множестве открытых археологами культур, про русов и славян? Их даже перечислить, и то листа не хватит. А рассказать обо всех племенах или народах, уже известных науке, или просто упомянутых даже в Велесовой книге. Но стоит ли? Ведь это не научный манускрипт, не исследование вроде диссертации. Это даже не реферат, скорее просто размышление на тему. В книге почти нет строго научных данных, чтобы не делать изложение сухим. Конечно, существует множество источников, которые автор просто не прочитала и о существовании которых даже не подозревает. Нельзя объять необъятное, да и стоит ли, ведь на каждый новый довод найдется еще новее. Повторю, главной задачей являлось пробудить у читателей интерес и желание узнать что-то новое, хотя бы для того, чтобы опровергнуть утверждение автора.